Глава 35. Я часто видела это место во сне за последний год. Вязкое ощущение кошмара преследовало всякий раз, хотя ничего плохого не снилось. Только это место, изумрудная трава на поляне, тень от дерева, ветки, усыпанные зеленой листвой и плодами. Ничего плохого, но какими тягостными были сны. Я упала на колени и начала разрывать землю, отбросив налитые красно-рябиновые ранетки, опавшие из дерева, и сухую листву. Траву вырвало с корнем, сок окрасил ладони, заплахало свежестью и лесом. Не уверена, что это то самое место. Не помню. Но скоро пальцы наткнулись на тряпку. Год в земле превратили одеяло в расползающееся на волокна тряпье грязно-серого цвета. Когда-то одеяльце было лимонным. Я сама его выбирала. Вернее, мы выбирали с мальчиками. Они привели меня в магазин для новорожденных. Я застыла, пытаясь совладать с дыханием. Грязные пальцы с под ногти землей дрожали. Я не упаду в обморок, хотя сердце билось на пределе. Не упаду. Я аккуратно развернула край одеяла, почти невесомым движением. Я должна знать после откровения Леонардо. Должна увидеть, что с ней. Он раскопал могилу моей дочери. Это вызывало во мне такой гнев, что я бы убила его второй раз. Косточки были на месте и тряпичная куколка, которая превратилась в грязный кусок льна и поролона. Рыжая пряжа, что пошла на волосы, стала темно-коричневой. Васильковые глаза смыли дожди. Главное — косточки на месте. Дальше я смотреть не стала, хватило одного взгляда. Завернула одеяльце и аккуратно присыпала сверху землей. Какое-то время я еще сидела над могилой, прислонившись лбом к шершавой коре яблони. Было стыдно, что я потревожила ее покой. Но не я сделала это первой, не я. «Прости», — прошептала я. Вокруг пахло яблоками, землей и травяным соком. Когда-то ароматы природы казались чудесными. Сейчас они говорили лишь о боли и смерти. Я резко поднялась и пошла через поле к машине. Леонард о чем-то пытался намекнуть. но о чем?» Сказал, «Косточки многое расскажут, и травы бывают разными» не носил ли ее к знахарке или еще кому, знающему оборотней, а затем вернул на место. Больше он никому не мог ее показать. А еще он сказал... Высокая трава цеплялась за джинсы и мешала идти. Леонард сказал, что у каждой травы свое действие, что косточки многое расскажут. Я пошла медленнее, а затем остановилась, нерешительно оглянулась через плечо. Яблони еще было видно, но я смотрела вниз, на раскидистую тень, которую она оставляла. Черные ветви отбрасывали ее на лужайку, залитую солнцем. Куколку я положила сама, и лимонные одеяльцы тоже помнила. Но там что-то было не так, что-то неправильно. Прошел всего год, и я до сих пор помню запах влажной земли в ночь похорон. Откуда там косточки?» Я повернулась и пошла обратно к яблоне, упала в землю, разрыла ладонями неглубокую могилу, стараясь ни о чем не думать. Целиком вытащила сверток и уложила его на траву. В голове было пусто, да и на душе тоже. Я старалась не чувствовать и не думать, разворачивая одеяло. Из свертка выпала куколка. Несколько костей скатились в траву, белых, осушенных солнцем. Я стремительно развернула одеяло, и все, что увидела... Горсть мелких косточек, совсем мелких, и крошечный череп, приплюснутый с боков, с огромными глазницами, как у пришельца, и маленькой пастью с клыками. Кошачий. Я заорала, вскакивая на ноги. Останки посыпались на землю, усеив траву у ног. Может быть, мне это кажется? Я так долго не хотела верить, что не могу вернуть ребенка. Помню, в ночь похорон просила проверить, точно ли она умерла, и надеялась до последнего. Может, я окончательно помешалась? Или Леонард подменил мою дочь? Я сгребла все в ямку, присыпала землей и вернулась к машине. Парни знали, что он разрыл могилу? Знали или нет? И если да, какое право у них было скрывать от меня правду, мучить меня, за меня решать? Это моя дочь. К машине я подошла, задыхаясь от густого запаха осенних полей. Все отцвело, все сохнет. Завелась и начала сдавать назад, потому что на этой колее развернуться негде. Я торопилась в город, чувствуя, что мне не хватает воздуха и нечем дышать. Но я не плакала, глаза были абсолютно сухими. Слишком рано, и клуб закрыт. Жизнь теплится в бухгалтерии, остальное Валон спит. Я и сама раньше нежилась в постели до полудня. Я загнала машину на парковку и собралась уже выбираться наружу, но бросила взгляд на места для вип-гостей. Машин мальчиков не было. Черт! Когда я здесь жила, мальчики часто у меня гостили, но после того, как я ушла, они тоже вернулись к старым привычкам и разошлись по домам. Раньше было удобнее. Руслан и Кир были под рукой оба. А теперь как? Кому ехать первому? С кем говорить, когда они порознь? И не обидится ли зверь, если я приеду к Русу первому? Или наоборот? Обида зверя — это ведь не просто надутый вид. Это минимум нож в боку обидчика. В данном случае Руслана. С двумя парнями очень сложно. Я покинула парковку, обратив внимание, что машина Леонардо приткнута в дальнем углу. Тут же в памяти вспыхнули события прошлой ночи. Он смеется, и тут его голову сносит львиный удар. Я прикусила губу. Зря с ними связалась. Знать бы заранее, я бы из Леонардо душу вытрясла безо всяких львов. А теперь что делать? Нити оборваны, львам я должна ответ. А из-за того, что мы мылись вместе, совсем как семья, я и вовсе чувствовала себя предающей. Нужно было сохранить Леонарду жизнь, попытаться. Ни о чем в жизни я не жалела, как об этом. Я дернула рычаг сильнее, переключаясь на пятую. Из-за рывка браслет на руке звякнул, подвески начали раскачиваться. Браслет ощущался, как наручники, кандалы. Зверь дарил его с другим смыслом, любовным. Он хотел, чтобы их имена всегда были со мной, так оно и вышло. Моя жизнь после похищения была неразрывно связана с мальчиками. Они были в моих мыслях, в моем сердце, даже в осуждающих глазах толпы. Я неосознанно прикоснулась к серебряным буквам на цепочке «Р» и «К». Там третьего имени не хватало, моего. Металл был прохладным и гладким на ощупь. Он привел меня в чувство и развел дурман львов, которые свели меня с ума прошлой ночью. Я должна поговорить с ними. Должна. О дочери, обо всем. Оливия и завалона не из тех, кто верит на слово. Я все еще люблю их. Ненавижу, не верю, но люблю. Пару секунд я сомневалась, выбирая между ними, с кем говорить первым. Кириллу меня тянуло странная нежность и желание утешиться. Он всегда относился ко мне снисходительно, как к ребенку. Он выслушает и успокоит. Поможет ли? Знает ли правду? Ведь это главное. Руслану страшно смотреть в глаза и придется берегить раны, но трусость больше неприемлема. Он мой любовник, почти муж. О многом придется поговорить. О прошлом, о ребенке, о спешке, с которой он решил взять меня в жены. Обо всем. Значит, еду к нему. Кости в могиле моей дочери не давали покоя и гнали вперед.